глава тридцать марина грен лусар допрашивал линду она вяло огрызалась а марина все думала о том что на ужин у них будут дохлые зайцы нет она и раньше их ела не живыми но прежде не приходилось выколупывать тушки из меси военных тварей фин сказал что нечего добру прободать пообещал выбрать самых целых и марину замутила маргарита глянула на нее так словно вздумая на отказаться от еды ее саму пустили бы на жаркое «В любое другое время», — обводя взглядом ребят, — сказала девушка, сейчас особенно похожая на ведьму, «Мне было бы все равно, едите вы или нет. Но нам всем нужны силы, чтобы выбраться отсюда живыми. Если вы планировали упасть в голодный обморок или сдохнуть через час пути, то нет, не угадали, не со мной. Я никому не позволю подвести остальных, ясно?» Что им оставалось, кроме как кивать? «Мия все еще не пришла в себя». И Марина посматривала в ее сторону с сочувствием и тревогой. «Что, если Грен Лусара решит влить в нее свое чудесное средство? Это же...» Девушка закусила губу и поежилась, вспоминая ту нестерпимую жажду, что ею владела. И Ваню, его крепкие руки. Марина зажмурилась и замотала головой, будто бы это могло помочь вытрясти воспоминания. Увы, Все было при ней. Отвратительно, восхитительно яркое. И стыдно было не меньше, чем тогда. Два дня назад. Девушка зашевелила губами, считая. И правда, два. Оказалось, они в темных землях уже декаду не меньше. И порой что не выберутся отсюда никогда. Единственным плюсом, помимо того, что они вообще выжили, конечно, было пробуждение тена Рейнара. Марина не застала сам момент, но переполошилась, когда Линда, едва войдя в храм, с ликующим воплем кинулась на шею Яровару. Тот, бледный, но такой же прямой и невозмутимый, подхватил ее, прижал к себе одной рукой. Рядом с ним девушка казалась маленькой и хрупкой, и Марина подумала в очередной раз, сколь здоровенными бывают эти джарцы. Сама она была ниже рыжей на полголовы и даже подходить к воинам опасалась. А потом вечером они жгли костер, отправляя в последний путь мертвых воинов, тарийцев и Гьяровара. Они жили по-разному, воевали друг с другом, а закончилось все одинаково: сыроватые ветки. Тяжелый дым, яркие искры. Гудящее пламя, что примирило противников. Ужин, стыдно признаться, был вкусным. Марина ковырялась в тарелке, которую делилась с сестрой и Оленькой, впавшей в равнодушное отупение, и понимала, что голодна. Слишком голодна, чтобы думать, из чего именно приготовлено жаркое. Замерла, с трудом проглотила кусок и, едва сдерживая слезы передала еду Лизе. Еще месяц-другой здесь. И что? На что еще она согласится? Про что еще сумеет забыть? Храм всех богов — высокий, гулкий, холодный — стал их пристанищем в эту ночь. Когда-то давно, в прошлую эпоху, это было священное место. Место, где просили высшей помощи люди, все те, кто был готов пожертвовать свою кровь в обмен на надежду. Место, где восстанавливались силы маги, ведь магия тогда была иной. Крупицы, заключенные в предметы и живых существ, но основная мощь там, наверху где-то за облаками, в обиталище богов. Это сейчас мир вокруг полнился энергией, и золотые всполохи сплетались в потоке, обволакивали, манили. Пользуйся, если можешь. А тогда маги, что были сильнее нынешних в десять раз, нуждались в специальной подпитке — кровью, молитвой или ритуалом в подобном храме. И храмы строили все как один, устремленное в небо, ведь чем выше шпиль, тем проще достучаться до богов. А потом, после Второй войны магов, все изменилось. Боги замолчали, позабыв про людей. Мир начал лихорадить от магии, рухнувшей на землю. И из дыр, пробитых в иной мир, полезли твари, привлеченные запахом силы. Храмы забросили, в них больше не было смысла. И теперь в одном из них спал их отряд, используя священное место как укрытие. Просто стены и крыша над головой. Марина лежала на спине, а к боку, ютясь с ней под одним плащом, Прижималась теплая Лиза. Девочка отключилась давно, и Марина завидовала ее ровному дыханию, крепкому сну. Она казалась другой. Словно темные земли сбили с нее маску вечно ноющей младшей сестры, и обнажилась суть. Стойкая, жесткая. Суть человека, способного прошагать много километров, не забиться в истерике при атаке иных тварей, закусить ими на ужин и спокойно лечь спать. Марина уже не знала, кто из них двоих сильнее. сестра. Иногда болезненная, но такая крепкая связь. Сама она уснуть не могла, лежала, стараясь не думать о тяжелом пути, который они прошли, и о том, что путь этот не завершен. Об иных тварях, которые остались снаружи, и воронье, что, расклевывая добычу, почти не реагировала на людей. на колоколе, колларе, чей низкий гул, и на нее действовал так, что дыхание замирало в груди и хотелось бежать без оглядки. Значит ли это то, что и она... Немного иная. Знаешь, Вик, донесся до нее едва слышный шепот Линды. Я все думаю о том тарице. -то Парень хмыкнул. Тебе что, подумать больше не о чем? Эй, я серьезно. Вот Снур все спрашивал, почему он меня не убил, а я не знаю, правда, не знаю. Он как-то изменился, когда понял, что я Гьяравара, ну что-то вроде нее. Болтать начал, сказал, что вам не много сил и что ему жаль. Предложил идти с ним, а потом оставил там и отошел, А я в него нож всадила. Линда прерывисто вздохнула. Раздались шуршания и звук поцелуя. Марина замерла краснее. Она хотела бы заткнуть уши, чтобы не слышать все это, но боялась пошевелиться. А то подумают еще что подслушивает. «Ты сделала бы что-то иначе, повторись это вновь. Я... нет». «Вот и ладно, вот и спи». Линда фыркнула и снова зашуршала, видимо, устраиваясь удобнее. Парень, помолчав, сказал, «Порой остается выбор между плохо и еще хуже. Там просто нет варианта хорошо для всех. Мне жаль, что тебе пришлось этот выбор сделать, но это не твоя вина». Марина закусила губу. Линда опять кого-то убила и терзается из-за этого. Крепко зажмурилась. Неужели она и вправду думает, опять и кого-то убила в одной связке? Без содрогания. Куда катится мир? И что этот мир приготовил для нее? Маргарита. Очень хотелось проснуться утром в доме, который привыкли считать временным, но своим. Увидеть над головой грубо струганные доски, почувствовать ладонью колкость травинок, вылезших из матраса, услышать сопение Оленьки. Девочка простывала так часто, что к ее шмыгающему носу уже все привыкли. Хотелось полежать, ощущая, как просыпается дом, а потом встать, умыться и пойти готовить завтрак на вечно голодную толпу ребят или гонять девчонок, чья очередь пришла кошеварить. Так спокойно и тихо было. И как они могли жаловаться на что-то тогда? Маргарита вздохнула и села, открывая глаза. Нет у них больше дома, даже временного. Есть тёмные земли и дорога, что кажется бесконечной. Еще больше, чем проснуться в привычном доме, Ей хотелось отрастить пару лишних рук и бесконечный резерв магии. Ее опять не хватало на всех. Царапины и ушибы у ребят, множественные укусы, которые требовалось обеззаразить. Весьма потрепанная Линда с сотрясением, глубоким порезом на плече и трещинами в ребрах. Не столь потрепанная гьяровары. Мия, которая, хоть и пришла в себя, была очень слаба. Подранная хищной тварью Юля стабилизировалась еще вчера. Там не было ничего такого, с чем бы Рита не справилась, и раны, с виду страшные, не угрожали жизни. Но девочку было откровенно жаль. И Марго выкладывалась по полной, подстегивая регенерацию, восстанавливая подвижность левой руки, собирая из клочков кожу на груди, чтобы не остались страшные шрамы. Макс от ложа больной почти не отходил, переживал бедняга. Первый, о ком спросила Юля, был Грен Лусар, и Маргариту это насторожило. Но не должна была девочка, которая от болевого шока и кричать-то поначалу не могла, так волноваться за мага. Рита смотрела на на бескровное лицо, на искусанные губы, светло-рыжие волосы, от пота слипшиеся на висках, и тихонько зверела. Линда говорила вчера, что ей так надоело плавать в тумане, двигаться, не имея ни сведений, ни ориентиров, быть овечкой в стаде, которая поймет, что ее решили пустить под нож, лишь когда это случится. И Марго ее понимала. Очень хорошо понимала. Она даже встала, стискивая кулаки, и прошагала к магу, твердо уверенная, что устроит допрос, но замерла, не дойдя до него десятка шагов. Грен Лусар обсуждал план отхода со Снуром, но обернулся, будто чувствуя ее приближение. Несвежая одежда и усталый, но внимательный взгляд. Прямая спина и готовность решать любые проблемы. «Маргарита, ты что-то хотела?» Девушка выдохнула и медленно покачала головой. «Не сейчас», — сказала скорее не ему, а себе. «Да, у нее куча вопросов. Её бесят неопределённости, недоговорки. Но не сейчас. Не в темных землях, когда все устали и злы, и для полного счастья им не хватает только вцепиться друг другу в горло. Тут иные твари прекрасно справятся. Они и так в очередь выстраиваются, чтобы загрызть. Им только шанс дай». И пусть маг преследует свои цели, но без него ребята давно бы пропали. Она спросит его обо всем, но потом, после. Развернулась резко, взметнулась юбка, взлетели тяжелые косы, хлопнули по спине. Хотелось побыть одной, но на загаженную площадь было нельзя, и, признаться, совсем не тянуло, и Рита прошла в алтарную часть храма. Они ночевали ближе к дверям, где было меньше окон и потолок не так высок. Здесь же от простора с непривычки кружилась голова. Храм, широкий и в притворе, тут расходился двойным кольцом. На внешнем, каждая в своей нише, стояли статуи богов и вздымались над ними шпили, полые изнутри. На внутреннем — витые колонны, поддерживающие свод. Три ступени вниз и идеально ровный круг пола с выложенным синим мозаикой узором, похожим одновременно и на мандалу, и на октограмму. Спускаться в центр было слишком волнительно, хоть узоры притягивал взгляд. И девушка пошла по внешнему кругу вдоль мраморных статуй в два человеческих роста. Первым ей попался арт-строитель, крепкий мужчина с грубоватым, но располагающим к себе лицом, сильные руки, большие ладони, тяжелый молот в правой и свиток в левой. Кажется, древний бог строил по науке, и город, названный его именем, был вечен, прекрасен даже сейчас, оставленный людьми. Второй шла женщина, статная, с полной грудью и крутыми бедрами, с толстыми косами почти до земли. Высокие скулы, тонкий нос с горбинкой, большие глаза, приоткрытые пухлые губы. Рита отступила на шаг, другой. Выдохнула, зал подхватил еле слышный звук, пронёс кругом, и показалось, что статуя тоже вздохнула. Жуть. Словно на бабку свою смотришь, не на Эль Марковну или на саму себя. Как такое вообще возможно? Почему Эйя-хозяйка так на них похожа, если до того Марго подобного ей типажа тут не встречала? У ног богини стояла чаша для жертвоприношения, и молочно-белый мрамор был испачкан красным по самые края. Будто кровь, пролитая давно, до сих пор не засохла, не поменяла свой цвет. Девушка отступила еще и уперлась спиной в колонну. Ахнула от неожиданности и замерла, прислушиваясь к эху. Акустика тут была невероятная. Все звуки и шорохи будто дробились, множись, взлетали вверх и возвращались обратно, накатывали волнами, почти физически ощутимые. Марго развернулась к центру, обошла колонну, рельефную, обвитую каменными листьями и цветами вперемешку с лентами и с пещерёнными письменами. Хлопнула в ладоши, взяла несколько нот. Соблазн был слишком велик. И она, осторожно, придерживая юбку, Замирая от страха и предвкушения, спустилась по ступеням. Шагнула в круг и запела. Сначала робко и едва слышно, а после все более уверенно. Так словно петь в древнем храме было делом привычным. Ее голос то взлетал вверх под высокие своды, то прятался шепотом по углам, шелестя словно осенние листья. Гремел водой горной реки, явился трелью соловья, шипел углями костра под дождем и рычал раненым зверем. Она пела и пела, горлой, кожей, нутром своим, ощущая звуки. Сбивалась, перепрыгивала с одного на другое, будто торопясь наговорить миру этому все то, что сидело внутри, что волновало, что качало ее в своих объятиях. Старинные баллады и молитвы, песни на русском и испанском, на немецком и Джерри. Тело дрожало, а за плечами будто крылья вырастали. Время застывало и тут же летела птицей и марго хотелось схватить его привязать к себе и остаться тут так пока не закончится все время силы свет маргарита нам пора на плечо опустилась ладонь и девушка вздрогнула отпрянула обернулась резко грен лусар стоял близко и в темных глазах его отражалась она открытая возбужденная Дрожащая от чистого восторга момента, который больше не повторится. Она и забыла, что не одна тут. «Да», — выдохнула девушка. «Да, конечно». И пошла к отряду, уже готовому выступать. И когда они успели? Сколько же она провела там, в центре храма всех богов, потерянная во времени и пространстве? По пути ее встал Пашка. Схватил за руку, стиснул ладонь, и девушка подняла на него удивленный взгляд. Глаза парня, высокого, как Джерсы, но при этом очень худого, сияли таким восхищением, что она невольно залюбовалась. Рита, это просто великолепно! восторженно заговорил он. Ты видела, да, видела? Идем, ты должна еще спеть. Его ладонь была горяча, а охватка крепка, и девушка, будто завораженная, сделала пару шагов следом, уперлась, опомнившись. Нам пора уходить, Паш, время не ждет. «Пару минут, пожалуйста. Только проверим кое-что, и все, я от тебя отстану». Он смотрел так жарко, как ученый на интересный материал. И Рита, усмехнувшись, отправилась обратно. Встала в круг, точно под шпилем, подняла на парня взгляд. «И что дальше?» «Пой!» «Что?» «Что угодно!» Грен Лусар встал рядом с ним на верхней ступеньке круга. Он никогда не противился инициативам Пашки. И Рита порой даже завидовала тому жадному вниманию, которое уделял маг-парню. Умники, два собака пара Вот и сейчас. Уставились одинаково внимательными взглядами, шепчутся, поглядывая то на нее, то на высокий свод, изрезанный цветными вставками. Петь, значит, что угодно. Она им радио, что ли? И она, хищно оскалившись, затянула русские романсы. Сладкие и тягуче грустные О любви, тоске, потерях и встречах. Удивленно моргнул Пашка. Ухмыльнулась Линда. Витька показал большой палец. «Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету». Летела над залом, стелилась, взмывала под потолок. Ахнула, широко распахнув глаза Мия. Лера, восхищенно недоверчиво, уставилась вверх. И маги один за другим зашушукались и застыли. Марго перестроила взгляд, запрокинула голову и запнулась на полуслове в воздухе падая с немыслимой высоты кружилась золотая пыль силы сплеталась в вихре повинуясь вибрациям ее голоса дрожала и падала вниз оседая искорками на волосах и одежде это же магия прошептала сонечка расправляя плечи и подставляя лицо под нежданное золото но как почему маргарита вздохнула прекрасно ее понимая Тут, в темных землях, было пусто и глухо, и они, привыкшие в деревне к незримой подпитке энергии, здесь задыхались, будто заперто оказались в душной маленькой комнате, а сейчас, наконец, вдохнули полной грудью. «Я не знаю», — откликнулась Рита, и запела вновь. Линда. Они задержались в храме, зато потом шагали до вечера почти без остановок. Пение о Марго их зарядило, даже тех, кто не был магом, но магов в особенности. Девчонки взбодрились, парни повеселели, и, кажется, только это позволило им осилить столь длинный путь. Через город, через Арденбургский мост, и вправду невероятно величественный и мощный, вверх к перевалу и запирающей его крепости, тоже Арденбургской. Кажется, фантазия местных иссякла на строительстве, и на название ее просто не хватило. Серый, как и окружающие скалы, замок оказался маленьким, но суровым. Башни, стены, небольшой донжон — все старое, но простое, крепкое. Этакий камушек, брошенный в седловину. Вроде и невелик, а мимо не пройдешь. Но прежде чем попасть в крепость, им пришлось одолеть Курумник, и это едва ли не послало все успехи дня псу под хвост. Каменное море образовалось уже в новую эпоху, и дорога ныряла в него внезапно, чтобы метров через триста также внезапно вынырнуть. Линда смотрела на острые камни размером от ладони до полутора метров, шатки, наваленные хаотично, и стискивала зубы, очень надеясь, что никто не пострадает. Лошади волновались и не хотели идти, и разведчикам приходилось ощупывать едва ли не каждый камушек, прежде чем провести по нему остальных. Спугнули пару шуршик, гревшихся на солнышке, и их испуганное тявканье эхом понеслось меж горами. Линда вскарабкалась на огромный валун, возвышающийся над Курумником. Огляделась. Простор и виды. Какие тут виды! Серые скалы, хрустальные реки, шапки деревьев, буйство цветов и трав. Она обожала горы, и после лесной чащобы, в которой просидели так долго, эти места были для нее глотком свежего воздуха. К стене добрались в глубоких сумерках. И им, странное дело, не удивились, хотя стоило бы. Через орденские темные земли ходили так редко, что даже ворота крепости открыть вышло с трудом. Девушка всматривалась в лица стражников и видела лишь искренний интерес. И ничего похожего на изумление. Почему так, выяснилось быстро. Грэну Сару доложили о шамане, который предупредил гарнизон о прибытии большого отряда. И маг в ответ лишь задумчиво покивал. Линда стиснула кулаки. «Значит, их ждали. Но зачем?» В этот вечер она не спрашивала ни о чем. Обмылась, яростно оттирая застарелую кровь и грязь, что-то поела, не замечая вкуса, и упала под бок Витьки. То, что спали они в общем зале на полу, среди толпы других людей, ее уже не смущало. Закинула по-хозяйски на парня ногу и отключилась, не успев даже как следует порадоваться выходу из темных земель. А утром они встретились с шаманом.